Час семьдесят второй. Вскоре после приезда Сю в тринадцатый бокс зашел заведующий и позвал всех за собой. В сопровождении семейного адвоката Дича, Паша и Сю прошли в комнату для совещаний и сели по одну сторону длинного стола, заведующий по другую. «Мы знаем, что людьми нас делает кора головного мозга», — обратился он к мужу больной. положив перед собой сцепленные в замок пальцы. Дича не хотел его слушать. Слова врача острым ножом врезались в сердце и разрушали остатки надежды. Он видел только побелевшее от напряжения костяшки пальцев заведующего и ни на что не реагировал. «Деннис, сколько лет вы были женаты?» — поменял тактику врач. «Восемнадцать», — глухо прозвучал ответ. В моей семье совсем недавно была похожая ситуация. У моего отца внезапно повторился инфаркт и остановилось сердце. Моя мать тоже делала искусственное дыхание и закрытый массаж сердца до приезда парамедиков. Увидев, что муж умирающий его слушает, врач вернулся к основному разговору. К сожалению, мы больше не видим целесообразности в поддержании жизненных функций Вероники. Прошло трое суток. но ни один из ее рефлексов не восстановился. А ведь не он первый говорит мне о трех днях. Теперь понятно, почему с таким рвением местная лечебница перевела ВИЧу сюда. Чтобы не ухудшать свои показатели смертности. Вот зачем. Заметив отсутствующий взгляд собеседника, доктор повысил голос. Более того, те рефлексы, что остались, продолжают угасать. Сегодня утром... Невропатологи снова отключили аппарат и проверяли ее дыхательную функцию. И если вчера она самостоятельно делала 2-3 вдоха в минуту, то сейчас совсем перестала дышать. Мне очень жаль, но мы сделали для твоей жены все, что могли. Это не значит, что мы отключим ее от аппарата прямо сейчас. Но вы должны быть готовы к этому. Мы будем поддерживать Веронику до тех пор, пока семья не примет решение. «Можем ли мы подождать до понедельника?» — безнадежно спросил Дича. «Решение здесь ваше», — со скрытым недовольством ответил врач. «Но, как я уже сказал, те два дня, о которых ты просишь, ничего не изменят». «Я понимаю», — со следами агрессии в голосе ответил Дича. «Но отца Вероники здесь нет, а без него я не могу принимать такое решение». «Все это время...» Вечи оставалось в боксе одна. И надо было такому случиться, что именно в этот момент резиновое одеяло с циркулирующей водой дало трещину и буквально затопило пациентку.